Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Слушай, Филимон, я тут услышала про какую-то новую игру, только не знаю, как в неё играть. Угу, и что это за игра? Эта игра называется «Биржа». Угу, это ты, наверное, слышала такое выражение, да? «Играть на бирже». Точно! Угу, ну, это довольно сложно. Я думаю, что нужно этот вопрос задать дяде профессору и он постарается все точно точно объяснить что же это значит играть на бирже ужасно, все то, неизвестно. ужасно неизвестно все то что интересно. любознайка, конечно, биржа – это такое место, где можно поиграть. И можно много выиграть, но еще больше проиграть. Я начну с того, что вот совсем недавно во Франции в одном из самых крупных банков случилась трагедия. Оказалось, что работник этого банка не очень... Крупный работник, довольно молодой человек, играл на бирже деньгами, которые принадлежали этому банку. И в результате оказалось, что он разорил огромный-огромный банк, в котором хранили деньги многие сотни тысяч людей. Он проиграл на бирже около 5 миллиардов евро ну, это больше, чем половина годового бюджета Эстонии. Вот представляешь, один человек за короткое время проиграл вот все то, что тратит Эстония за полгода. Значит, биржа это место, где продаются товары и ценные бумаги. Вот сначала поговорим о ценных бумагах. Вот это та биржа, где играют. Значит, ценные бумаги Это такие документы, которые выпускают крупные предприятия. Вот представь себе, что собралось несколько человек, решили построить завод или открыть магазин. Для того, чтобы открыть этот магазин или построить завод, нужно собрать деньги. Эти люди собирают деньги или между собой, или привлекая каких-то своих знакомых, и эти деньги превращаются в ценные бумаги. То есть определяют, что для того, чтобы построить завод, нужно иметь 10 миллионов крон. Вот на 10 миллионов крон выпускаются такие бумаги, которые называются акции. Каждая акция стоит, допустим, миллион крон, 10 акций. Кто-то купил вот эти акции – и становится владельцем этого завода. Потом у человека могут по-разному сложиться обстоятельства, он продал свои акции другому, и по существу он продал как бы часть своей собственности на этом заводе. Но называется это ценная бумага. То есть продается не завод, а продаются ценные бумаги, которые определяют стоимость этого завода. И вот сейчас Впер устроено так, что все самые крупные предприятия, продают свои акции на специальных таких торговых площадках, которые называются биржи. Крупнейшие биржи ценных бумаг есть в Нью-Йорке, в Лондоне, в Германии, во Франкфурте, в Токио, в Москве, есть биржа ценных бумаги в Таллине. Вот там люди свободно могут покупать и продавать ценные бумаги разных предприятий. А теперь как же играют этими ценными бумагами. Вот если человек покупает акцию какого-то предприятия, он хочет получить с тех денег, которые он потратил на акции, какой-то доход. Потому что зачем ему покупать ценную бумагу, если она не принесет дохода? Он может отнести эти деньги в банк, положить на срочный счет, и там ему постоянно будет идти какой-то небольшой процент. Но если Человек хочет заработать немножко больше, тогда он приобретает акции предприятий. Когда заканчивается год... На предприятии составляют документ, который называется «Баланс», смотрят, сколько прибыли заработало предприятие, и часть этой прибыли распределяется между акционерами, между теми, кто имеет вот эти ценные бумаги. Чем больше прибыль, тем выше стоимость акций того или иного предприятия. Заранее узнать, какое предприятие будет хорошо работать, какое предприятие будет работать хуже, достаточно сложно. Поэтому все время смотрят, как меняется ситуация на предприятии. Чем предприятие лучше работает, тем дороже стоит его акция. Допустим, в самом начале, когда завод только создавался, неизвестно, как оно будет, это предприятие, работать. И, допустим, одна акция стоила тысячу крон. Прошло 10 лет, предприятие работает великолепно, и вот эта одна акция, которая вначале стоила тысячу крон, сейчас уже может стоить 10 тысяч крон. Значит, вот человек, который когда-то вложил в эту акцию всего тысячу крон, заработал в 10 раз больше. Вот на биржах все время идет... Такая игра. Причем очень многое зависит от положения не только отдельных предприятий, но от положений страны в целом. Там, где экономика развивается хорошо, те предприятия стоят дороже. А вот если, допустим, в какой-нибудь, ну, представь себе, в африканской стране было хорошее предприятие, допустим, добывало золото или нефть или что-то еще, акции его стоили очень... Дорого. И неожиданно в этой стране началась война. Ясно, что уже никто не гарантирует, что предприятие будет работать хорошо. И сразу цена этих акций резко-резко опускается. Вот это и есть механизм работы биржи. Те люди, которые торгуют на бирже, они все время следят за ситуацией. Конечно, сейчас... Многие вещи делаются через компьютер. Раньше, ещё 100-150 лет назад, это был сплошной крик, шум. Сегодня в основном это работа за компьютерами, но это очень напряжённая, тяжёлая работа людей, которые разбираются в экономике и отдельных предприятий, и отдельных стран. Как ты понимаешь, это самый примитивный такой наш рассказ. Но вот на таком принципе работают все биржи в мире.